Глава 25. Солдаты султаната. Дранк, дранк, дранк, дранк, дранк. Они шагали щегольски, впечатывая подошвы в ступеньки, и те отвечали им ритмичным лязгом, потом в перрон, наполняя станцию ритмичным топотом. Они шли победителями, которым уже никто не сможет противостоять. Они шли как последний довод, перед которым бессильны хитроумее заговоров и ухищрения дипломатии. Они были фактом, непреложным и непобедимым. Мы здесь, говорили они каждым шагом. Теперь всё решаем мы. Дранк, дранк, дранк, дранк, дранк. Пятёрка агентов султаната подтянулась, вскидывая оружие на караул. А я на миг даже залюбовалась их восторженными, просветлёнными лицами. Что ж, их я винила меньше всего. Каждый сложит в своей стране. Ахар-Вихур протяжно проорал вышагивающий впереди здоровяк. Обрежённый в капральскую форму, он наголову возвышался над невысокими и желестыми воинами султаната. Непривычно крупный, глотка обладал воистину капральской От его команды тоненько зазвенели треснувшие стёкла, а от грохота дружно впечатавшихся в перрон сапог подпрыгнул и опрокинулся забытый на столе стакан. Солдаты замерли двумя ошеренгами. Проём в вагонные двери некоторое время зяял пустотой, а потом в его сумраке неторопливо возникла невысокая фигура. Пожилой мужчина, закутанный в роскошные яркие шёлка, Принялся неторопливо спускаться по ступеням. "Высокий господин мой Махмуд-паша", ахнул агент султаната, торопливо выступая вперёд и поклонился, лодочкой сложив руки перед грудью. "Ах, это ты, мой мальчик", на имперском ответил Махмуд-паша и направился внутрь станции. Походе, потрепав агента по щеке, по взмаху руки капрал за ним немедленно сорвался с десяток солдат. и разбежались по залу, аккуратно и грамотно распределяясь между бойцами заговорщиков. Двое рывком подняли с пола лорда Трентона. Ещё один взмахом устаревшего правового ружья заставил Гора выйти из управляющего круга. Тот надулся и отошёл. Вижу, вы тут управились. Махмуд-паша окинул зал станцей нечитаемым взглядом, и нельзя было понять, что слышится в его голосе. Недовольство или одобрение? Что с леди? Он поглядел на невесток Деорва, на их страшные и помертвевшие лица. Ничего особенного. Прохрепел стоящий на коленях рядом с Кахонгом Сигурд. Вот это ваша тварь! Он кивнул на гора. Всего лишь убила их детей. Прошу прощения, молодой офицер, но это ваша тварь. С достоинством возразил Махмуд Паша. Вспыхнувший горы открыл был рот. Но возникший рядом солдат многозначительно покачал дулом ружья. Дорожник надоллся и промолчал. Наш целитель поможет. Махмуд-паша кивнул. Здоровяк капрал властно взмахнул рукой, и выскочивший из строя мужчина в форме полкового целителя шагнул было к невесткам Деорва, а потом резко сменив направление, метнулся к Кахонгу и Мамовски. За ним тот же сорвался ещё десяток солдат охраны. Воздух подернулся маревом от целительских чар. Я тихонько выдохнула. Раз возится, значит, надежда есть. А вы, я полагаю, есть лорд Де Орва? Махмуд Паша обернулся к Криштофу. Наследник Де Орва! Зло проскрепил старый лорд. Неловким, угловатым, явно совершенно непривычным ему жестом, обнимая невесток за плечи. Лорд тут, пока еще я. Мать, мальчишка. Отец, наше препирательство не интересно посланнику принца Селима. Крештоф поклонился по шею уважительно, но не слишком глубоко. Я, посланник его бесподобья, солнцеликого султана, строго поправил Паша. О, так принца уже короノвали? Принца несомненно короノвали, склонил голову Паша. Что ж, Мы сможем порадовать его бесподобие исполнением его планов. Кристоф широким жестом обвёл перрон с вагонами и станцию. Планы его бесподобия всегда исполняются, сухо бронил Паша. К делу, лорд наследник, что вы предлагаете? О того, что вы здесь, а не один имперский солдат через тоннели не пройдёт. Его бесподобию мало? не выдержал Гора. Тихо, рявкнул на него Кристоф. И снова повернулся к Паше. Юноша не слишком хорошо воспитан. Это мягко сказано, процедил Паша, но по существу прав. Солдаты султаната здесь, а имперцам придётся не только собирать войска, но и добираться морем несколько недель. За это время войска султаната укрепятся в южных провинциях. Предатель! выкрикнул Сигурд, снова получив прикладом от охранника. Паша при звуке удара поморщился. «Только сомневаюсь, что наши войска тут встретят с цветами. Его бесподобие полагает, что резня на улицах курортного городка неуместна при начале правления. Никакой резни не будет, обыватели носа не высунут из дома, а имперский гарнизон...» Криштоф скользнул насмешливым взглядом по неподвижному и безгласному улафу. «Гарнизон не выйдет из казарм». Вас поддержат молодые южные добровольцы. Один из бойцов Криштофа, довольно потрепанный и немолодой, скромно отступил к стене с новейшим оружием. Он с заметным презрением покосился на старые паровые ружья бойцов султаната. Оружие. Паша очень старался быть сдержанным, но глаза его жадно блеснули. Сделанной небрежностью он бросил. «Покажите мне это оружие». А за одно уж и новые владения султаната, усмехнулся Криштов. Прошу, высокого господина. И щёлкнул пальцами, освобождая артефактный запор на дверях станции. Пары его бойцов схватились за ручки и неуклюже изображая придворные поклоны, распахнули их во всю ширь. На освещённых фонарём ступенях, прямо перед входом, замерла испуганная женская фигурка. Агата Ошеломлённая Марита отпихнула охранника с пути и шагнула навстречу дочери. Что? Что ты тут делаешь? Я? А а я? Мы, ну, Агата нервно провела языком по губам и покосилась куда-то в бок. Барышня распорядилась поесть вам принести из-за края распахнутой створки решительно вывернула одна из знатных мариты на время бала горничных